«Так тебе захотелось проселочных дорог, что наши проселки тебя уже не устраивали. Вас жаждало совсем уж проселочных?» «А мочить мозоли можно только в Одре, под Рычебожим, и больше нигде?» — выпытывала Люцина. «Наконец-то мы узнаем, где она раздобыла моторку!»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 и сделал нечто ужасное и непонятное. Запер дверь снаружи. анемев и окаменев от ужаса, Тереса услышала брецанье скобы, скрежет ключа в замке и удаляющиеся шаги. Потом взревел мотор мотоцикла. «Не вскрикнуть, не как-то иначе прореагировать Тереса не успела. Молодой негодяй скрылся». А Тереса рассказывала.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 тетя Ядя поспешила на помощь подруге. Наверняка не позволила, притаилась в ночной тьме и огрела его чем попало. «Самого заперла в сарае», предположила Лилька. Тереса никак не могла проглотить таблетку и только головой мотала, отвергая наши версии. Наконец, проглотила и набросилась на нас. «Ничего умнее не придумали, чем огреть? И зачем запирать? Ведь тут же вылезет через мою дыру!»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 «Правильно сделала!» — похвалила я. «Так о чем они говорили?» — торопилась сестру Люцина. Второй ругал первого. «Осел безмозглый!» — говорил. «Кретин и идиот!» — говорил. «Не мог сразу отобрать у нее сумку или хотя бы пошарить в ней!» — говорил. «Вот и имеет дело с такими олухами!» Подонок выдвинул предложение поискать меня в лесу. Но второй только еще больше разъярился и сказал, что в потьмах ничего они не найдут. «С утра надо будет проследить за окрестными дорогами, особенно теми, что ведут к поленице. Вот почему я и не пошла в поленицу». «А зачем им твоя сумка? Что-то непонятно». «Мне самой непонятно. Выходит, им нужна и я, и моя сумка. Младший из бандитов оправдывался, не прикончил меня сразу, лишь потому что не был уверен, надо ли».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 Тоже подумала, куда это я еду, и поскорей вышла. «Там мне объяснили, что я могу доехать до Клодска только через Пончиков. А мне какая разница? Я села и поехала. Мне даже расписание продали, и всего-то за один доллар». «Смотрите, валюту потратила», — возмутилась Люцина. Тереса оправдывалась. «А что было делать? За деньги не хотели продать. У меня еще злотые оставались».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 «А вы уж точно все посходили! Какая нелегкая дернула вас туда податься!» «Естественно, мы хором запротестовали. Вовсе не в Щецин, а в Чешин. Мы-то не спятели, поехали куда надо. А вот, чтобы в такое поверить, действительно, надо последние мозги растерять». «При чем тут мозги?» — отбивалась Тереса.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 «Раз уж выкинули такой номер!» «Да не были мы в Щецине!» «Но я-то была уверена, вы там!» Чтобы меня не узнали бандиты, попыталась изменить свой внешний вид. Переоделась, как могла. На голову повязала подстилку. Тогда уж ни за что не узнают. И купила черные очки. Дешевые, наверное, пластмассовые. Такая гадость, ничего через них не видно. Зато и меня не видно».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 «Как тебе было неудобно!» — посочувствовала мамуля. «Сама повеси, — убедиться», — нагрубила Люцина старшей сестре. «Что ты все прерываешь? Слова сказать не даешь!» «Совсем никакой жалости!» — обиделась на Люцину тетя Ядя. «Тереса, тебя и в самом деле эти изверги тащили в зубах!» Тереса вышла из себя.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 «Милосердная самаритянка, чтоб тебе! Нашла кому сочувствовать, мердяям, которые убить меня хотели!» «Откуда ты знаешь, что убить?» «Не короновать же!» «Да я собственными ушами слышала, когда несли меня, переговаривались, и один сказал, покончить с ней и в ноги!» «Я еще не забыла польский!» «Почему тогда не покончили?» «А ты их спроси, может, по недосмотру!» «Тереса!»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 Мы поспешили ей на помощь. Каждая предлагала свою версию. «Утопленника!» — в ужасе вскричала тетя Ядя. «Лохнесское чудовище!» — предположила Люцина. «Дохлую рыбу!» — содрогнувшись, произнесла мамуля. «Заткнитесь!» — рявкнула на нас Тереса. «Нечто ужасное я увидела на себе!» «Тебя татуировали?» — обрадовалась Люцина. «Ты...»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 Там же мне дали телефонную книгу, и в ней я нашла врача. «У вас тут что, так положено? Раз врач по кожным болезням, то обязательно еще и по венерическим? Ну и страна!» В телефонной книге я нашла несколько кожников, но все они были одновременно еще и по венерическим болезням. Ни одного просто кожника, а я пухла уже по-страшному. Подумала, все равно меня в этом врачебоже никто не знает. Пойду к кожно-венерическому. При виде распухшей и запоршивившей Тересы кожно-венерический врач не стал расспрашивать, кто она и откуда взялась, а немедленно принялся оказывать помощь пациентке. Главная трудность заключалась в том, что неизвестно было, какое именно лекарство вкололи Тересе. Аллергия у людей бывает на разные медикаментозные средства, а лечить можно, лишь зная, чем вызвана аллергия. Вот врач и оставил Тересу у себя на целых половиной дня – проверяя на ней результат воздействия то одного, то другого препарата, осторожно подбирая противоядие. Порядочным человеком оказался этот врач. Не побоялся трудностей, хотя Тереса и предупредила, что заплатить ей нечем. Дети с бабушкой уехали в деревню. Квартира врача была свободна. Он с женой, тоже врачом, но терапевтом, приютили Тересу у себя на время лечения и нянчились с ней, как с детем. Сыпь и отёк ликвидировали бесследно. А за время лечения Тереса отоспалась и отдохнула. Она требовала от них адрес, чтобы выслать деньги за лечение, так они смертельно обиделись на нее. Сами дали ей на автобус 50 злотых. — Так почему же ты от этих врачей не позвонила нам в Чешин? — допытывались мы. — Первый день я вообще была не в состоянии что-либо делать. Потом, когда сыпь начала понемногу проходить и отек спадать, сделала несколько попыток дозвониться до вас, но не получилось. Лилькин телефон не отвечал днем, а вечером от них звонить нельзя. Такая там телефонная станция. Так позвонила бы днем мне на работу, сказала Лилька. Номера рабочего телефона я не знала. Не огорчайся, утешила я Тересу. Все равно бы ты не дозвонилась, ведь Лилька в отпуске. «И в самом деле?» — сообразила та. Тереса продолжала. «Значит, я не дозвонилась, а потом вылечилась, все прошло бесследно, ну я и поехала сюда. Сейчас чувствую себя не только здоровой, но и отдохнувшей. У этих докторов я жила, как у Христа, за пазухой. Отъелась, отоспалась, никто меня не нервировал, как вот здесь». Время было позднее, но спать никому не хотелось. Кроме отца. Правда, он заверял, что тоже с интересом Слушает рассказ о похождениях Тересы, А сам отодвинулся в тень пальмы И потихоньку дремал, Пробуждаясь время от времени. Не знаю, что больше нас потрясло. Тересины похождения Или факт, что после всех этих перипетий Она так и не поняла, В какой афере замешана. Что ж, попытаемся разобраться вместе. Я высыпала на стол фотографии. Хорошо, что Марк забрал только пленку. Теперь можно было показать Тересе снимки. Правда, Люцина потребовала предъявить Тересе и подковку, а ее забрал Марк. Пришлось заявить, нельзя. Тереса непременно сотрет отпечатки пальцев злоумышленников. Раз мы с Лилькой обещали Марку ни словом не упоминать о его подключении к расследованию, надо молчать. «Ну и как?» тормошила младшую сестру Люцина. «Ты кого-нибудь узнала на снимках, если, конечно, в состоянии?» «А как же?» «Не осталась в долгу младшая сестра». «Вот две мои сестры, а вот племянница». «Я про чужих спрашиваю, дуреха!» «А такой слышу. Вот этот в желтой рубашке. Вроде похож на того хлыща, который возил меня на мотоцикле. Но головой не поручусь».